Глава 24 Данияр. Но уже через несколько часов я снова на ногах. Даже не выпив кофе, еду в отель, где ночевала Лейла. Вхожу в просторный холл, чувствуя себя полным идиотом, но я должен проверить информацию. Подхожу к стойке регистрации и спрашиваю у стоящего за ней парня. «Доброе утро. Меня интересует, останавливался ли у вас Асан Махадиев». С трудом произношу имя брата. Он смотрит на меня с легким недоумением. Наверняка не признал во мне будущего главу республики. Могу я узнать цель вашего визита? Дело в том, что это мой брат. Или, вернее, был моим братом. Что я несу? Простите, но это невозможно. Мы не предоставляем информацию о наших гостях. Молча кладу перед ним купюру на журнал. «Да вы чего? Здесь же камеры!» — пугается юноша и сгребает деньги в ящик стола. Затем он набирает что-то на компьютере и бормочет. «Минуту подождите». После недолгой паузы паренек поднимает на меня глаза. «Мне очень жаль, но у нас нет никаких записей о госте с именем Асан Махдиев». «Чувствую, как меня окатывает волна разочарования». «Вы уверены?» «Может быть, он зарегистрировался под другим именем?» «Если вы назовете это имя, то я с удовольствием посмотрю». «Откуда мне знать, какое имя может взять человек, скрывающийся от своей семьи?» «Отхожу от стойки, чувствую себя дураком. Зачем я вообще приехал сюда?» «Лейла, должно быть, ошиблась. Навела смуту по пьяни». «А я повелся, как кретин». Нахожу уютное кресло в лобби и заказываю кофе. Сижу и медленно подтягиваю его, пытаясь успокоиться. Но что-то меня беспокоит. Какое-то странное чувство. Будто кто-то наблюдает за мной. Оглядываюсь по сторонам, но не вижу ничего подозрительного. Просто люди, пьющие кофе и разговаривающие по телефону. Но ощущение, что кто-то прожигает мне затылок, не проходит. «Марат...» Шепчу в телефон. «Пройдитесь по территории. Посмотрите, нет ли чего странного. У меня такое чувство, что за мной наблюдают. И хорошо, если они делают не через оптику винтовки». «Вас понял». Через полчаса мои растерянные охранники возвращаются. «Ничего, шеф», — говорит Марат. «Все чисто. Все выгодные позиции осмотрели». «Уверены». «Точно. Мы все обшарили». «Ничего подозрительного». «Нервы ни не к черту, вот и мерещится всякое. Просто мысль об Асане, живом и невредимом, не выходит из головы и делает меня уязвимым. Хотел бы я увидеть брата живым? Конечно! Это был бы еще один счастливый день в моей жизни. Ладно, сходите за моей женой Лейлой. Пора возвращаться домой». Лейла задерживается, а я не люблю ждать. Барабаню костяшками пальцев по мраморной столешнице, с трудом сдерживая нетерпение. И долго мне еще тут торчать. Она что, решила не спеша принять утреннюю ванну? Мое внимание привлекает движение у двери. Маленький мальчик, не больше семи лет, робко мнется у порога. Одет неброско, взгляд настороженный из-под лобья. «Ты что-то хочешь?» Спрашиваю у него, вспоминая, есть ли у меня не некрупные купюры в кармане. Ребенок протягивает мне сложенный в четверо клочок бумаги. «Это вам!» – шепчет он, и, не дожидаясь ответа, пулей вылетает из помещения. Разворачиваю записку и читаю. Коротко, четко. «Марат – предатель». Кровь отливает от лица. «Я всегда доверял Марату, как самому себе». Он был рядом со мной в самые тяжелые времена. Когда нас пытались скинуть с моста, он сидел во второй машине, где находился мой сын, потому что я ему верил. Неужели он предал меня? Как же так? Дверь лифта тихонько звякает, и в коридоре появляются Лейла и... Марат. Взглядом скольжу по нему, изучаю, оцениваю. Что-то в его поведении изменилось. Он слишком нервный, избегает зрительного контакта, постоянно поправляет галстук и переминается с ноги на ногу. Раньше за ним такого не замечал. Черт, надо разобраться, прямо сейчас. Я не из тех, кто прощает нож в спину. Лейла, езжай домой с Азаматом и Алией. Марат, ты поедешь со мной, важное дело. Да не Яр, а ты не хочешь сначала со мной поговорить? капризно спрашивает Лейла. Потом Лейла. Отвечаю, даже не взглянув на жену. Все мои мысли занял предполагаемая крыса. Мы обсудим твое неуместное поведение позже. «Как всегда», – фыркает она, однако не спорит и садится в указанное мною авто. «Куда вас везти?» – спрашивает Марат и быстро облизывает губы, выдавая волнение. Секретная встреча. Ничего особенного. На окраине города я тебе покажу дорогу. На окраине? Марат хмурится. Там небезопасно, Данияр. Может, нам стоит взять больше охраны? Не стоит. Обрываю его. Это личное. И чем меньше народу знает, тем лучше. Ты и я — это все, что нужно. Вижу, как и в его глазах мелькает тень сомнения. Он что-то подозревает. Чувствует неладное, но он не посмеет мне перечить. Слишком долго он находился в моей тени, слишком многим мне обязан. Едем по разбитой дороге, петляющей между покосившимися домами и заброшенными заводами. Серость вокруг давит на плечи, предвещая беду. Марат молча управляет автомобилем. Дом оказывается еще хуже, чем я помнил. Полу разрушенная коробка с выбитыми окнами и облупившейся краской. Идеальное место для казни. «Иди осмотрись», — говорю охраннику, не выходя из машины. «Я подожду здесь». Он послушно идет в дом. Достаю из-под половика пистолет и проверяю обойму. Сердце бьется, как бешеное. Я не садист, я не убийца, но он предал меня. А в моих кругах предательство карается смертью, чтобы другим не повадно было. «Чисто!» — рапортует вернувшийся Марат. Внутри дома сыра запах плесени и гнили проникает в легкие, под ногами хрустят осколки стекла. Я жду, пока Марат первый войдет внутрь. «Кого ждем?» — спрашивает он и делает несколько шагов вперед. Я представляю пистолет к его затылку и говорю. «Не двигайся, Марат, и руки подними!» Он замирает, как вкопанный, и исполняет мой приказ, чувствуя, как он начинает дрожать. Ай-яй-яй, такой большой и сильный, настоящий зверюга, и испугался, лишь бы штаны не намочил. «Что это значит?» – спрашивает он. «Ты знаешь, что это значит», – отвечаю жестко. «Ты предал меня, Марат, ты сливал информацию о моих делах конкурентам». «Я... я не знаю, о чем вы говорите. Это какая-то ошибка!» «Не лги мне, Марат. Я всё знаю. Кто он? Кто тебя купил? Это Хакимов?» Он молчит. Вижу, как пот стекает по его спине и сочится через белую рубашку. «Говори, Марат, или я нажму на курок!» Он тяжело дышит, и его молчание я расцениваю как виновен. «Зачем, Марат? Зачем ты это сделал?» Спрашиваю с болью в сердце. Я же доверял тебе, как самому себе. У меня были проблемы, Данияр. Большие проблемы в семье. Мне нужны были деньги. Деньги. Как банально. И ты решил продать меня? Предать того, кто тебе безоговорочно доверял? Я не хотел вам навредить. Я просто... Меня вынудили. Заткнись. Рявкаю я. Ярость захлестывает меня. Хочу прикончить эту крысу прямо сейчас. Нажать на курок и покончить со всем этим дерьмом. Но вдруг вспоминаю ее, мою вторую жену, ее нежный взгляд, ее любящую улыбку. Тамила не простит мне этого. Она не поймет. Она считает меня хорошим человеком, и я не могу ее разочаровать. Просто не могу вернуться к ней после того, как убил человека. Томила меня раскусит и уйдет от меня. Я опускаю пистолет. Уходи, Марат. Он оборачивается, смотрит на меня с ужасом и облегчением. Что? Я сказал, уходи, исчезни. Чтобы я тебя больше никогда не видел, иначе передумаю. Марат уходит, пятясь. А я остаюсь стоять посреди руин, чувствую себя опустошенным и разбитым. Я отпустил предателя, сам не знаю, правильно ли я поступил, и как мне еще аукнется этот поступок. Но одно я знаю наверняка, мне нужно выяснить, кто передал эту чертову записку».